Глава 44. Прошлое. Исаева Татьяна. «Таня, почти все готово!» — улыбается мне дядя Степа. А я в ожидании стою и улыбаюсь, поглаживая свой еще плоский живот. Мне так не терпится обрадовать любимого, сделать ему сюрприз, который просто поразит его. Я специально попросила дядю промолчать, не говорить никому, что смогу стать полноценной медведицей. Как выяснилось, в моем роду затесался оборотень, передав свой генетический код по наследству мне. Совсем недавно дядя Степа плотно начал изучать этот вопрос, и ему на глаза попались документы. Теперь же он делает сыворотку, которая мне поможет получить зверя. Но не так все просто. Недостаточно ее создать. Еще нужна сильная ведьма. Для этого нужно обратиться к главе клана. Эту миссию он возлагает на Власа. «Я... наконец-то смогу быть с ним!» Радостно воскликнула, как ребенок, который получил долгожданную конфетку. А потом услышала позади себя шорох, и когда обернулась на звук... «Что ты тут делаешь?» «Тебе не быть с ним никогда! Я этого не позволю!» «Татьяна, ну как ты не понимаешь? Он тебе не пара! Он даже не человек!» Кричит прямо мне в лицо Юра, лучший друг Власа. Несмотря на то, что Юра человек, он знает тайну о берсерках. Влас считал его лучшим другом, пока он не начал проявлять ко мне знаки внимания, несмотря что я истинная пара для его друга. У них произошла ссора, в которой обвинили именно меня. А теперь он просто преследует меня, не давая прохода и именно в те моменты, когда Влас не может быть рядом со мной. Бегает по делам клана. «Зачем ты пришел? Я же тебе говорила, что люблю только его!» Злилась на мужчину. Ко мне неожиданно подбегает Юра, хватает за плечи и начинает трясти так, что у меня запрокидывается голова. Мне так страшно от его агрессии, что почти перестаю дышать. «Я этого не позволю!» кричит мне в лицо мужчина, а в глазах злость. «Он всегда все получает, но не в этот раз, не тебя!» «Нет!» — кричу со всей силы, как раз поспевая дядя Степа, чтобы оттолкнуть мужчину от меня. У дяди травма. Он прихрамывает и не может двигаться так быстро, как хотелось бы. Тут я выскальзываю из его рук и, падая, ударяюсь головой о край стола, теряя сознание. Когда прихожу в себя, вижу женщину, которую знаю. Это ведьма. Мама Юры. Он не унаследовал ее дар, А больше детей она не может иметь, поэтому во всем балует своего единственного сыночка. Женщина что-то шепчет на непонятном мне языке. От ее рук исходят нити магии, еле заметные, но я их улавливаю. В этот момент что-то происходит, меняется. Остановить это я просто не в силах. А дядя лежит без сознания, отчего меня пронзает страх. Я осталась одна, наедине с этими монстрами. В следующий момент со мной что-то происходит. Я забываю Власа, каникулы, которые проводила тут. Все меняется. А потом просто пустота. Очнулась я в автобусе, притом совершенно не помню, как сюда попала. — Юра, что происходит? — задала вопрос своему жениху. — Танюша, не пугай меня. Мы едем домой. — ответил, улыбаясь. Не стала больше расспрашивать, списав все на усталость. Наши дни. Лея. Мамочка! — позвала ее, испугавшись здоровье. Влас, ты... Она так и не смогла договорить. Зажмурила глаза, а когда открыла, в них читался испуг. Ничего не понимаю. Старался спокойно говорить Влас, все так же держа мою маму за руку и заглядывал в глаза. Я вспомнила небольшой кусочек прошлого, но когда пытаюсь дальше, начинает дико болеть голова, — сказала мама, поморщившись. Меня беспокоило такое ее состояние. Посмотрела вопросительно на Инессу в надежде, что она сможет хоть чем-то помочь. — Я сделала все, что могла, — сказала она со вздохом. — С ними поработала очень сильная ведьма, и только она может полностью снять с вас свое заклинание. Я сильнее прижалась к Марку, понимая, что нам предстоит еще ловить ведьму, у которой такая сила. Потом, когда мама пришла в себя, мы дружной компанией присели за стол попить чай с пирогом, который готовила Инесса. Мама рассказала все, что смогла вспомнить, шокируя нас новостями. Влас все время внимательно смотрел на нее и принюхивался. — Значит, Лея... — Кулка сглотнул. — Моя дочь... «Я не уверена», — тяжело вздохнула мама. «Судя по тому, что вспомнила, да. Ведь на момент, когда дядя Степа создавал сыворотку, я была в положении и точно знала, что ребенок от тебя». По ее щекам потекли слезы. Но вы не помните, родился он или нет», — закончил за нее Марк. «Да», — с сожалением ответила мама. «Неважно, найдем ведьму» и тогда встанет все на свои места», четко сказал Влас, который смотрел уже на мою маму с нежностью. «Твой запах. Он тоже изменился с этим заклинанием, поэтому я не чувствую в тебе свою пару», говорил мужчина тихо, но мне было слышно. «Но меня все время тянет к тебе. Значит, инстинкты правильно мне подсказывали». «Нужно поговорить с Юрой. Может, Если я скажу, что вспомнила, он проколется? — Вполне может быть. Завтра его отправлю в клан. Лас встал из-за стола и поблагодарил Инессу. Мы все попрощались и отправились домой. Марк не хотел нас оставлять одних, особенно после случившегося, как и Влас. Я все думала. А вдруг и правда он мой настоящий отец? Тогда все встает на свои места. Мой якобы отец никогда не относился ко мне как к дочери. Я думала, он сам по себе такой, но если я ему чужая, тогда это объясняет его поведение. Зачем он тогда насильственно женил маму на себе и принял меня дочерью? Потешить свое эго? Во мне росла злость с такой силой, что когда я очнулась от мыслей, то увидела следы на ладони от своих ногтей. Еще чуть-чуть и пробрала бы кожу. Ле, все хорошо? — спросил Марк, заметив мое состояние, когда я сидела на диване у нас дома. Мама с Власом были на кухне, о чем-то тихонечко переговаривались. — Не могу поверить, что человек мог так низко опуститься, — горестно ответила своему любимому. — Столько поломанных судеб. Это же не только мама и Влас потеряли память. Но дядя Степа ничего не помнит. И, наверное... Остальные — тише. Марк меня обнял, успокаивающе поглаживая по волосам. От этих действий стало немного спокойней.